Глава седьмая. Лилия утром проснулась по будильнику, но состояние было разбитым. Снился мне ночью всякий бред, который продолжился даже после проветривания комнаты и двух стаканов воды. До работы доехать не успела, пришло смс от Стаса. Жду у себя договор на 6 часов. Пришлось пересаживаться на другой автобус. Вот такое доброе утро! У подъезда я столкнулась с невысокой блондинкой, которая разговаривала по телефону. Я свободна. Сдала. Наконец-то можно и отдохнуть. Да, замоталась уже, если честно. Никакой личной жизни. Она уверенно вышла из подъезда, только я вовремя ее не заметила. Столкновение произошло, но незначительное, лишь задели друг друга плечами. Смотри, куда прешь. Да не тебе, тут овца одна на меня наехала. Дальше я не расслышала. Эта выскочка села в припаркованную крутую тачку и уехала. Фу, ужас, как такими можно быть? Грубыми и самоуверенными. Нет, у меня тоже иногда словечки вылетают, но все же в руках стараюсь себя держать. Покачав головой, вызвала лифт. А вот в квартире Станислава меня ждал сюрприз. Договор был на 6 часов. Да только сегодня я не в роли мужа, а в роли няни. Лиля, миленькая, вручай. Прямо с порога затараторил Стас и поставил на пол рядом со мной девочку лет пяти или шести. Сестра св... свалила по делам да красиво выкрутиться у него не получилось а мне марину оставила а у меня встреча важная я никак ее не могу пропустить при этом он стоял у зеркала и пытался застегнуть рубашку закатила глаза видно встреча очень важная раз ты решил рубашку наизнанку надеть не смогла промолчать он моргнул посмотрел на свое отражение блин убежал в комнату мы посмотрели с девочкой ему вслед чай хочешь спросила ребенка Она кивнула и сама пошла в кухню, а я поплелась следом. Стас появился тогда, когда я уже разлила чай по чашкам и отыскала в холодильнике все для бутербродов. Детям ведь можно бутерброд? Хоть один. Деньги и ключи от квартиры у порога. Люблю вас. Меня поцеловали в щеку и выбежали. «Э, что это было? Марина пожала плечами, я тоже. Решила не заострять на этом внимание. Человек разволновался, с самого утра ему сюрприз вот устроили неожиданный. Но мне и самой было чем заняться. Дома у мужчины, кроме телевизора, ничего подходящего для игр не было. Девочку привезли в гости без игрушек. Но нам оставили деньги, значит, чисто теоретически мы можем куда-то сходить. Я не знала, что находится в этом районе, но быстро залезла в интернет и с облегчением выдохнула. Через остановку располагался большой торговый центр. Вот туда мы и пойдем. А пока наведались в кабинет к дяде Стасу. Разорили его на несколько листов бумаги, пару карандашей и ручку. Около часа мы рисовали кукол и одежду к ним. Жаль, что ни красок, ни цветных карандашей у мужчины не было. Хотя, пожалуй, было бы странно, если бы нашли. Настойчивый звонок в дверь заставил встрепенуться. «Ты кого-то ждешь?» – спросила Марина. «Нет. А ты?» «И я нет. Собственно, поэтому мы и решили никому не открывать. Но звонить нам продолжали. Я подошла к глазку и увидела уже знакомую мне девушку. «Марин» а у твоей мамы волосы какого цвета?» «Белые», — донеслось из кухни. «Точно не открою». Я только вернулась в кухню, как замок в двери повернулся два раза. А вот это мне определенно не понравилось. В помещение влетела разозленная девушка. «Ты? Утенок, что ты здесь делаешь?» «Давняя знакомая. Ох, нисколько не изменилась с последней встречи. Кажется, подруги называли ее Никой». Возможно, они для меня все на одно лицо, хотя с Кирой я лично познакомилась в туалете. «Рисую. Я постаралась сесть так, чтобы Марина оказалась чуть дальше от этой ведьмы. Мало ли что». Девушка разошлась не на шутку, стала осыпать меня оскорблениями. «Проваливайте!» – орала она нам. Не знаю, чем ей ребенок не угодил, но как-то гневно девушка посматривала в сторону Марины. «Успокойся, мы уходим». Она еще говорила, что позвонит Стасу и разберется, почему я нахожусь в его квартире. Доказывать и что-то объяснять этой курице было бесполезно. Она на правах девушки Стаса могла меня сейчас довольно грубо вытолкать на лестничную клетку, потому я подняла Марину на руки, взяла деньги. Ключи у меня вырвали из рук. Ладно, будь по-твоему. Ты извини ее. Наверное, она в школе плохо училась. Оправдание для девицы было так себе, но девочка согласилась со мной быстро. Мы спустились вниз. Я предложила ребенку сходить в кино и поиграть в торговом центре. Она одобрительно кивнула, дернула ногами, требуя поставить ее на землю, потом взяла меня за руку. Стасу отправила СМС, что дома его дожидается разъяренная фурия. Телефон при отправке жалостливо пискнул, сообщая, что заряда батареи почти нет. Да, ночью зарядить забыла. Хотела на работе подключить, но планы мне быстро поменяли. Будем надеяться, что Стас нас найдет. Я даже успела написать, куда мы отправились, перед тем, как экран телефона окончательно погас. Дойдя до торгового центра, я поняла еще одну проблему чем кормить ребенка. Марин, сколько тебе лет? Пять! сказала девочка и растопырила пальчики на свободной ладошке. Ага, это чтоб я, если вдруг не поняла, могла посчитать. Да, дела обстоят еще интереснее. Пиццей и картошкой фри ребенка травить не хотелось, поэтому нужно было найти место, где будет полноценный обед. Но если мы пойдем сейчас на мультфильм, то все равно что-то купить стоит. «А что тебе можно кушать?» Девочка остановилась, очень строго на меня посмотрела. «Сейчас покажу». «Ох, я люблю этого смышленого ребенка». Марина потащила меня в сторону супермаркета на первом этаже. Я взяла корзину для продуктов и пошла следом за девочкой. Итак, мы взяли пять маленьких упаковок с детским соком. Для Марины с морковкой, с яблоком, мне апельсиновый. Потом положили йогурт не проливайку, несколько упаковок фруктового пюре. Девочка оценивающе посмотрела на меня и взяла еще парочку упаковок. «Это вкусно. Тебе понравится». И мне понравилось. Стоило нам все продукты оплатить, как я решила все-таки попробовать. Вот реально вкусно. Мы купили билеты на какой-то мультик для самых маленьких. По крайней мере, было написано 3. плюс». Уселись в центре небольшого зала, Маришка с удовольствием пила свой сок, смеялась от души, а я всеми мыслями была не здесь. Во мне взыграла какая-то обида. Вот Стас дарит мне цветы, водит в ресторан, исполняет мои желания. Пусть не самое важное, но все же. И вместе с тем у него есть девушка, которую он также водит в ресторан, исполняет ее желания, дарит цветы. Я ничего не упустила? Это как в народе называется? Бабьянизм? Нет уж, я в этом не участвую. После мультфильма мы отправились в детскую зону. Пока девочка каталась на мини-каруселях и горках, Лазала по лабиринтам, прыгала в бассейн, заполненный шариками. Я искала кафе. Такое, чтобы было не только вкусно, но и полезно. После активного времяпрепровождения Марина обязательно проголодается. Станислав. Я забыл дома телефон и не смог сразу позвонить Лилии и узнать, как у них дела. Но как только разобрался со всеми вопросами, подписал кучу важных и нужных документов, провел планерку, то поспешил домой. Да, сегодня вышло немного неловко. С самого утра приехала сестрица и просто сбагрила мне ребенка. Ее не волновало то, что я собирался на работу. Она оставила Марину и уехала. Иногда она раздражает своей безответственностью. Мало того, что неизвестно, от кого принесла ребенка, так еще должным образом с девочкой не занимается. Если бы не няня, потеряли бы малышку давно. Хорошо, хоть успел вовремя перехватить Лилю. Когда оформлял договор, девушки еще не было на рабочем месте но ко мне домой она приехала достаточно быстро. Марина на нее отреагировала спокойно, без истерики, а то могла нам и концерт устроить. Перед тем, как приехать домой, заехал в магазин, купил девочкам сладости, пусть радуются, мне не жалко. Дверь открыл своим ключом и замер на пороге. Денег не было, а ключ лежал. А еще меня смутила обувь, стоящая у входа. Красные туфли на высокой шпильке. Лиля такую обувь не носит. Нахмурившись, заглянул в кухню. На столе лежали листы бумаги с нарисованными куклами, а один рисунок так и остался незаконченным. Я прошел в комнату и замер. На кровати лежала Ника и призывно выгибалась. «Какого черта ты тут делаешь?» Я смотрел на девушку и пытался понять, что здесь произошло. «Тебя жду, милый!» пропела она и поползла по покрывалу ко мне. Я же направился в кабинет за телефоном. Там было два сообщения от Лили. Первое, про фурию, что изображала из себя сейчас голодную кошку, а второе, где искать моих девочек. «Ника, что ты делаешь в моем доме?» Я вернулся в комнату и оттолкнул от себя девицу. «Тебя жду. Ты совсем не уделяешь мне время», обиженным голосом сказала она и сложила губки трубочкой. «Мерзость». «А ничего, что я доступным языком послал тебя совсем недавно? Или ты не поняла, что мы больше не встречаемся?» «Я соскучилась». Снова эти руки на моих плечах. Губы, накрашенные яркой помадой, стали бесить. «Как ты сюда попала?» Она показала мне ключи. «У нее были ключи от моей квартиры?» «Вот...» «Убирайся!» Тихо и спокойно сказал я, хотя мое нынешнее состояние было противоположным. «Что, с этой уткой теперь, да?» «Да она страшная, простая и неприметная. Да ты с ней опозоришься!» «Вот теперь я ее узнаю». Шипит и кричит, как будто мы с ней не первый год в браке. Провел ее за локоть по коридору и выставил за дверь. Потом следом выкинул туфли. Если она сейчас не уберется с моих глаз, я за себя не ручаюсь. Принялся звонить Лиле, но номер оказался недоступен. Выскочил на лестничную клетку. Ника уже ушла, а я поспешил вниз, искать Лилю и Марину. Девочек нашел в ресторане. До этого пришлось сильно поволноваться и побегать по этажу. Сначала прошел все детские зоны и кафе, потом узнал в кинотеатре, какие идут мультфильмы. Хорошо, хоть все сеансы для малышей были с утра, то я не представляю, как бы их по залам искал. В конечном итоге все-таки додумался зайти в небольшой ресторан, и увиденная картина меня умилила. Лиля с ложки кормила Марину и что-то увлеченно ей рассказывала. Малышка широко открывала рот и послушно ела. Она кушала куриную лапшу. Даже сфоткал это на память. Лиля – первый человек, кто заставил Марину есть горячие. Устало опустился на свободный стул рядом с ними. «Я вас потерял», – признался честно. Наконец выдохнул. «Дядя Стаса, мы были!» А дальше я с умилением слушал Марину. Она рассказывала о неизвестной тете, которая почему-то на них ругалась и выгнала из дома. Девочки решили, что эту тетю нужно поставить в угол. Я согласился. Потом мне рассказывали о мультике, и в итоге я знал сюжет настолько подробно, что смотреть его мне теперь не обязательно. Затем рассказали про детскую площадку, про плохих мальчиков, которые не давали кататься с горки, про Лилю, которая грозно на них смотрела. «И Лиля моя подруга. Я к ней на день рождения пойду», с гордостью завершила Марина. «Э? А я?» «А когда у Лили день рождения?» переспросил у ребенка, а сам смотрел на девушку. «Послезавтра» но она не хочет никого приглашать», сразу пожаловалась мне маленькая ягоза. «Почему?» теперь спрашивала уже девушку. «Кроме Маришки приглашать некого», пожала плечами Лиля. «А я?» «Про меня опять забыли». «Ладно, и ты?» «Ну вот», — обрадовалась девочка, «я уже придумала, какой подарок тебе сделаю». «Вот везет, как бы мне так же быстро придумать». Пока девочки кушали, тоже сделал себе заказ. Потом все вместе пошли домой. Я держал Лилю за руку, хоть она с самого начала пыталась вырвать ладошку из захвата. А Марина со счастливой мордашкой ехала у меня на руках. Стоило подойти к дому, как подъехала машина сестры. Марта вышла нам навстречу, не сводя глаз с Лилии. «Привет еще раз», — обратился к девушке и ссадил с рук Марину. Только девочка не торопилась подходить к маме и смотрела на нее с какой-то обидой. «А это кто?» Марта сложила руки на груди, впервив взгляд в мою спутницу. «Не овца, это уж точно», — усмехнулась Лиля. «Так, где эти двое успели схлестнуться?» «Это Лиля, моя подруга», — уверенно заявила Марина. «Ты привезла мне то, что обещала?» Сестра хлопнула себя по лбу. «Прости, моя маленькая, забыла. Мы сейчас заедем и все купим». «Ты всегда про меня забываешь», — покачала головой девочка и подошла к машине. Я открыл дверцу и, пока помогал ребенку забраться на сиденье, укоризненно покачал головой. «Что? Я не могу всего помнить». «Ты в первую очередь должна подумать о ней», – показал кивком на девочку. «А только потом о шмотках и подругах». «Не учи меня», – прошипела Марта и села на водительское сиденье. Она тронулась с места слишком резко, даже не попрощавшись. «Ненавижу ее такие выходки. Убил бы. Но почти родная кровь, хоть и с гнильцой». Сам же отвёл Лилю домой. «Завтра встретимся?» спросил, когда девушка потянулась к ручке двери. «Встретимся», — ответила она мне и вышла. Я же на весь оставшийся вечер погрузился в работу. Старался не думать о девушке, пытался отвлечься, но все мысли вновь и вновь возвращались к ней. Звонок телефона вывел меня из задумчивого состояния. Посмотрев на экран, выругался сквозь зубы, шумно выдохнул. «Слушаю тебя, Марта», Прикрыл глаза, приблизительно уже зная, о чем будет наш недолгий разговор. «Кто эта девушка? Как ее там, Лиля? Мне Маришка все уши прожужжала о том, какая она хорошая». «Моя девушка». Даже не задумался ни на секунду. «Кто? Ты в своем уме? Ты ее видел?» «Я в своем, а ты нет. Тебя совершенно не должно волновать, с кем я и кто моя девушка». «Нет, ты меня послушай. Ты уважаемый и богатый» а эта девочка явно запала на твои деньги. Вот что-что, а мои деньги ее волнуют в самую последнюю очередь. И если ты звонишь только по этому поводу, то разговор окончен». «Нет, Стас, выслушай меня. Она тебе однозначно не пара, ты ее...» «Я заберу Марину послезавтра. Приготовь ей красивое платье, банты там сделай. Приеду за ней утром». И отключился. Со злостью отшвырнул от себя аппарат, как будто он был причиной моего раздражения. «Марта. Она ведь мне даже не родная сестра. Она дочь второй жены моего отца. И от нее можно ждать чего угодно. Уж отцу она обязательно расскажет о том, кого я выбрал, и опишет так, что мама не горюй. А все почему? Да потому что еще в свои восемнадцать я дал ей понять, что с сестрой у меня никаких отношений не будет никогда. Она, видите ли, втюхалась в меня. Стоило им переехать с матерью в наш дом». Да, отшил я ее грубо, и она до сих пор старается задеть любым способом. Теперь вот станет терроризировать Лилю. Нужно будет с ней поговорить, чтобы внимание не обращала на эту взбалмошную девицу. И с сестрой поговорить. Серьезно поговорить.